институт. На первых же двух диктантах сочинения я провалилась. Из предложенных для сочинения тем я выбрала о Маяковском. Я его тогда любила и писала, помнится, вдохновенно. Ано что именно писала, из памяти выветрилось. А сочинение ваше какое-то странное, сказал мне директор института Осидорин, беседовавший со мной после этих позорных провалов. Я не поняла, какие странности имелись в виду, а спорить не решилась. Думаю, что дело было вот в чем. В советских учебных заведениях, ни в средних, ни в высших, я не училась. Маяковского, следовательно, не проходило. И какими словами полагалось о нем писать в то время, мне, естественно, ведомо не было. Что касается диктанта, то причины моего провала были ясны совершенно. Две орфографические ошибки и девять не туда поставленных запятых. Диктовали нам отрывок смутно знакомый, когда-то читанный Тургенев, Описывалось сияющее летнее утро в средней русской полосе, лужайка, лесная тропинка, пчельник, и меркнуло прилагательное, заставившее меня содрогнуться: дощатый, дощатый. Спокойно, спокойно. Если сомневаешься, напиши так и это, институт одно отвергнет, другое примет. Написала. Фокус на него удался. Инстинкт ничего не отвергал. колебался а раздумывать некогда и могильным холодом повеяло на меня от этого радостного солнечного утра от ложайки пчельника а лесной тропинки проза лилась тут нескончаемыми потоками их следовало сдерживать то тирето запятой то точкой с запятой инстинкт придушенный страхом умолк окончательно и не на что было опереться школьный год давно позади грамматика забыта куда-то на сточевы просилась точка с запятой а на куда именно А бусы не прокляты эти фразы. Далиной в полстраницы это неторопливая описательность классиков XIX века. И вдруг мне представился Тургенев, в шелафоке, в сафяновых туфлях, уютно сидящий за столом, в окне вид либо Парижа, либо какого-нибудь аккуратного немецкого городка, с ностальгической грустью описывающий своего прекрасного далёка, скромный русский пейзаж. И я ощутила к Тургеневу глубокую неприязнь. Аудитория невелика, светла, высокие старинные окна, за ними зелень сада, нас, сидящих за черными учебными и сцарапанными столами, немного, каждый на виду, заглянуть бы в листок соседа, как он там вышел из положения, с дощатой, дощатой, но не могу. Преподаватель диктуя то и дело поднимает на нас глаза, он вскинет, а я заглядываю, позор, ни школьница, ни девчонка». Я тут едва ли не старше всех, впрочем, не сильно старше пришедших со школьной скамьи, чтобы не ведать, большинство за 20, некоторым под 30, а то и больше. И институт особый, и время особое, совсем недавно кончилась война. И вот через 2, что ли, дня мы вновь сидим за исцарапанными чёрными столами. На моём, к примеру, чей-то пирочинный нож сработал целую фразу: "Я люблю Подмосковные рощи". Сколько усердья, сколько терпения не пером написано, а ножом, каждая буква усилия, какова, интересно, была цель этих трудов, испортивших казённую мебель. Я усмехнулась, помнится, а не ведая, что сейчас мне будет не до смеха. Вошли двое, тот, кто диктовал нам, и с ним заместитель директора, а в их лицах в их поступке было что-то грандиозно торжественное. Суд идёт. Это и в самом деле был суд, явившийся на зватия на тех, кто не вынес первых испытаний и объявил приговор. Их осуждали на недопуск к дальнейшим экзаменам. Закрывали дверь в институт. А сам директор поднял к лицу бумагу со списком осуждённых и начал читать голосом нейтрально спокойным, и вдруг громовой удар, будто рядом разрядили огнестрельное орудие, так выстрелило мне в ухо моя собственная фамилия. А сам директор теперь уже беззвучно, как в немом кино, шевелил губами. Я оглохла. В том же оглушенном состоянии я вышла из института, шла по бульвару Бармача. Я люблю подмосковные рощи. Шла и шла, ничего кругом не видя. Надо бы на троллейбус, но я шла и шла, и к реальности, к Москве, к жаркому августовскому дню, меня вернули рядом взвизнушие тормоза, чьи-то проклятия и лицо милиционера, передо мной возникшее. Я увидела залитую солнцем Арбатскую площадь, в те годы бестунельную. Мы с милиционером стояли в самом её центре, автомобили огибали нас. Я, оказывается, пыталась пересечь площадь по диагонали, что внесло смятение в ряды движущегося транспорта, и едва не стала жертвой наезда. Из остановившихся неподалёку машин на меня кричали что-то неодобрительное и грозили кулаком. Милиционер жёстким пристёк это несправедливое негодование, ещё одним моновением руки приказал машине исчезнуть, она исчезла. после чего, указав мне на странность, а также недопустимость моего поведения, потребовал штраф в 10 рублей. У меня не было 10 рублей, отпустили так. Милиционер оказался душевным человеком, а быть может, вид у меня был такой, что дрогнул бы и камень. Затем я лежала на веранде в Гагаринском переулке, а лицом к стене, делая вид, что сплю. А дверь в сад Насти, шмимо меня ходили на цыпочках, тётя Нина шептала: "Кажется, заснула. Пришла какая-то расстроенная, провалилась на экзамене". И позже, вернувшимося со службы дядя Ваня, Ваня, подумая, она провалилась. А моё опозорит, тётка сочла нужным уведомить всех обитателей квартиры, а также, думаю, своих знакомых в тот день звонивших. под вечер я не выдержала, сказала, что голова болит, хочу проветриться. Тяжко было идти через кухню сочувственны взгляда, но вот дверь затворилась, я на улице, среди прохожих, они ничего обо мне не знают. Я ходила по арбатским милым переулкам, и они сами привели меня на улицу Вахтангова. На этой улице, когда она называлась ещё Николаевским переулком, а в доме уже несуществующим, родились и отец мой, и дед и прадед, ильины москвичи, но ну, а мне в Москве не жить, не жить. и в литературном институте не учиться. Все кончено, провалилось, и перед Симоновым-то как стыдно. Симонов и был тот писатель с именем, который рекомендовал меня в Лит-Институт. В то время Симонов был главным редактором «Нового мира», и я явилась туда с письмом Вертинского, моего старого друга по Шанхаю. И я ждала в редакции, пока меня примут, часа два или больше». В комнату, лишённое окон, где я сидела, выходило много дверей, и с них выбегали, и в них вбегали сотрудники, у некоторых гранки в руках, кипела жизнь, доселе мне неизвестная. Сотрудникам я страстно завидовала, счастливцы, работают в советской печати, что там 2 часа. А я готова была тут сутки просидеть, наблюдая, изучая, впитывая. Да и куда мне торопиться? Меня приняли наконец. Взяли мою книжку филлиетонов, велели вновь явиться через неделю. Явилась, ждала, приняли, похвалили книжку, сообщили, что рекомендательное письмо в институт отправлено. Вот меня и допустили к экзаменам. А я, боже мой, провалилась. Стыд-то, стыд какой. Но стыд-то дома. Позвонить Симонову я обязана, поблагодарить его, хотя бы через секретаршу. «Этот человек, такой занятой, тратил на меня свое дорогое время, книжку читал, письмо писал, нельзя же так молча исчезнуть». Звонила на другой день из автомата. Бодрым голосом сообщила секретарше, что, увы, провалилась, и просила передать, а мне сказали «сейчас соединю». «Но зачем? Я просто хочу...» Моих протестов либо не слышали, либо секретарша уже не была на проводе. Трубка оживилась с неразборчивым редакционным шумом. ещё и то смех, они там бегают с гранками, счастливцы. И голос Симонова уже, поставленного в известность, ибо первыми словами были: "Неужели провалились? Как же так?" А вот так, сама виновата. Плохо подготовилась, и вот результат. Дашь пошутила насчёт рыбы, которая сама себя бьёт, ибо не чисто жнёт. "Довольно собой красиво держусь". Я собиралась перейти к изъявлению благодарности, но меня перебили. Постараюсь что-нибудь придумать. Всё. Трубка мертвела. Я вышла из телефонной будки, удивлённая, смущённая, растерянная. Он понял, надеюсь, что я ни на что не жаловалась, ни о чём не просила, единственное, долг вежливости хотела выполнить. Хм, что он хочет придумать? Что тут можно придумать забыть, завтра еду в Казань. Но в тот же день я была вызвана телефонным звонком к директору литинститута Сидорину. Он предложил мне подать заявление на заочное, куда меня примут без экзаменов. Если же весной я пройду испытание за первый курс, переведут на очный. Идём вам на встречу. Из уважения к вашему несомненному литературному дарованию. И в тот вечер я, как герой Постернаковского Марбурга, а ничуть под собою от радости ног шатался по городу и декламировал на все лады, повторяя несомненное литературное дарование из уважения к вашему несомненному, разумеется, об этих словах узнал весь дом в Гагаринском, без хлопот с моей стороны. Я похвасталась лишь тёте Инне, и уже кухня меня поздравляла, и коридоры выражали своё удовольствие. И вот почему так мажорно начинается моё письмо к матери от 30 августа. Мамочка, всё хорошо, меня приняли в институт. Правда, на заочный, но неважно, год не пропадёт. Это правильно, что я провалилась. Это хлестнуло меня по моей самоуверенности. Уж теперь-то я грамматику одолею. В то раннее утро моего возвращения Казань, неторопливо просыпающаяся своим провинциальным обликом, похожая на город детства и юности Харбин, показалась мне уютной, привычной, этаким пристанищем усталого путника. После головокружительности шести недель, знакомства с Ленинградом, переходов от надежды к отчаянию и снова к надежде, в Москве тишина, покой и ясность, моя линия в жизни определилась, я знаю, что мне делать, как жить. И наступила вторая казанская зима, зима 1948-49 года. С первыми же холодами на правой от входа стене моей комнаты проступила мохнатая изморозь. Когда печку топили, по стене текли ручейки. Хозяйка Анна Ивановна топила печку лишь вечером, возвращаясь с работы, ни Вали, ни мне драгоценные ключи от дровяного сарая не доверялись. Время от времени по неизвестным причинам гасло электричество, что продолжалось час, 2, а то и больше. Мне же дорога каждая минута, каждая секунда: то расшифровка стенограмм, то конспектирование учебников, то контрольная работа на тему, присланная институтом. Живу в вечном цейтноте, писала я матери. Кроме института ортопедии и консерватории, стенографирую то там, то сям, ну, зарабатываю хорошо. Могла бы зарабатывать и больше, но тогда пришлось бы жертвовать учением. Я же, что бы то ни было, заставляю себя сидеть над учебниками ежедневно. В казанских магазинах свечи были, я купила их много и приучила себя не впадать в отчаяние при внезапном исчезновении электрического света. Зажигала свечу, утешала себя тем, что люди прошлого века и вообще не знали электричества». Еменно при свечах писали наши классики свои бессмертные произведения. Правда, им не приходилось разбирать стенографические закорючки. Скудный свет свечи замедлял процесс расшифровки. Но зато слепой метод печатания на машинке помогал мне в эти безрадостные часы. Вспоминая ту зиму, я прежде всего вижу два замёрзших окошка. Они постоянно находились перед моими глазами. За окнами ничего не видно, они как замёрзли с первыми морозами. Так до весны не отошли. Что там и с мурысили гроза, мрачно думала я Ахматовскими словами. А может, в юга? Не слышно шагов прохожих, они там, верно, уже все вымерзли. На мне поверх свитера подпоясный для тепла ватный халат, на руках старые вязаные перчатки с отрезанными наподобие мятенок пальцами. Я стучу на машинке время от времени, поправляя клонящуюся на дно какой-то банки прилепленную свечу, иногда вскакиваю, чтобы потопать застывшими ногами, размять, погреть руки, сонув их под мышки, на стене шевелится огромная тень. Все предметы комнаты тонут во тьме. И бож мой, который час? И когда наконец вернётся Анна Ивановна, да черт с ним со светом, хоть бы печку затопили, уж что-то одно, либо холод, либо тьма, это жить нельзя, когда и то, и другое вместе. Чтобы радовать мать своими успехами, я посылала ей отзывы профессоров Литинститута на мои работы. Часть отзывов по этому сохранилась, перечитывая сегодня соображения преподавателя литературы относительно моего разбора о повести Чехова в Овраге. Я вижу, что меня упрекают в чрезмерно рационалистическом подходе к творчеству. Это результат влияния моих друзей, Виталия и Юры, постоянно учивших меня преодолевать эстетизм и рассматривать произведения литературы с точки зрения пользы, имей приносимой делу социализма. Между прочим, Юра, учившийся в католическом колледже, лишь недавно в школе рабочей молодёжи начал знакомство с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем и Тургеневым. Достоевского не читал, именно Блока и Постернака были для него пустым звуком, и этот человек учил меня понимать литературу. Оно мне это почему-то тогда не казалось странным. Тот же Юра вместе с Виталием постоянно учили музыкального Олега правильному отношению к музыке, и Олегу это не казалось странным. Мы с ним считались шаткими художественными натурами, но смогло занести не туда, куда следует. Мы нуждались в руководстве, и вот нами руководили Свидания с друзьями сократились с той зимой до одного раза в неделю. Виталий и Олег проводили у меня свои свободные вечера. К нам присоединялся Юра, а наши посиделки не потери времени, сообщала я матери. Мы стали даже по предложению Виталия планировать свои встречи. В следующий раз Юра расскажет нам о положении в Китае. Мне поручено сообщить о постепенном закрепощении крестьян в России, а Виталий собирается осветить нам аграрный вопрос с конца XIX начала XX века. А видишь, как мы потрясающе умны. Что я говорю, умны мы были потрясающе. И принимая во внимание наш возраст, добавлю умны не полета. Виталий, к примеру, выдвинул однажды такую теорию: профессия писателя скоро отмрёт. классики минувшего века описывали в сущности жизнь бездельников, а в наше время нельзя писать человека вне труда. Значит, прежде чем браться за перо, писатель обязан изучить профессию своего героя, превращаясь то врача, то в инженера, то в токаря, то в шахтера. Это можно, но зачем? Кто лучше расскажет о труде токаря, чем сам токарь? Вывод писателя-профессионала нам скоро просто не понадобится. А летим спустя, моя московская квартирная хозяйка нередко сетовала, что лишь отсутствие времени мешает ей засесть за роман. Она была весьма слабообразованной женщиной, и имя смешили её слова: "А ты к Казанской зимой и детской тёре Виталия не рассмешила почему-то ни капли. А в самом деле, почему бы то к Рим самим не взяться за перо, оттеснив писателей-профессионалов?" «В письме от 10 февраля я пишу матери. На второй семестр благополучно перешла по письменным работам. От нас, как ты знаешь, требует еще и творчество», — написала недавно рассказ. «С интересом жду оценки». Я и сегодня с интересом познакомилась бы с этой оценкой. Видимо, она была благосклонной, ибо зачет по творчеству я получила. И рассказ этот перечитала не без волнения. Он был написан на тогда модную тему «Эван, куда меня заносила?» Но рассказ не сохранилось, а я всё обещала послать его матери, но так и не нашлось времени на перепечатывание. Смутно припоминаю лишь одну сценку, диалог молодого писателя из рабочих со соответствующим критиком, происходящий на алоне природы, беседует у дачного забора, разделяющего их владения. Я легко могу вообразить, что молодой писатель учит критика правильному подходу к литературе, слогом Виталия и Юры. А истедствующий старикашка упорствует, не желая сдавать своих обвешалых позиций. Радуюсь моей работе в консерватории, писала я матери. Идёшь по залу, и из всех аудиторий музыка, музыка, музыка. А я тут заодно и учусь, и бастинографирую лекции по истории музыки. Но не только лекции стенографировала я в консерватории. В кабинете директора устраивались совещания, некоторые преподаватели обвиняли друг друга, и не мне не было судить, справедливо или нет. Она бывало, что после такого совещания застревал в душе неприятный осадок. Объяснить его я не могла. Всё хорошо, справедливо, правильно. И я старалась осадок не взбалтывать, не тревожить. Застрял где-то на донышке души и пусть сам, может быть, рассосётся и исчезнет. Друзья мои и я были тогда такие твердые, несгибаемые, исполненные оптимизмом, не знающие сомнений, глубоко положительные персонажи. Стремились к всегдашней ясности, часто цитировали Маяковского, божились им, а вот почему-то ни разу не вспомнили тогда его прекрасных слов. Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп. И странно мне читать мои письма к матери, той зимой написанное. «У вас тревожно в Китае, милая мама, а мы живем тут просто и мирно». Я читаю сегодня эти письма, и мне слышится шепот мисс Бетти Тротфуд из любимейшего романа моего «Отречества», все повторяющей, глядя на Дэвида Копперфильда. «Слепой, слепой, слепой». Комната моя оказалась и сырой, и холодной, и лишь мое тогдашнее железное здоровье помогло мне перенести зиму, ни разу не захворав. Посещала меня иногда тревога, в причинах которой я разобраться не могла и, видимо, не хотела. Было боязно хоть что-то пошатнуть, сдвинуть душевное равновесие, ощущение покоя и прочности, доселе мне незнакомое. Я уважала себя, научилась хорошо делать своё дело, Ни записи, ни расшифровка не доставляли мне прежних мучений, и я была тут нужна, меня постоянно звали стенографировать, ушло чувство неполноценности, даже униженности, нередко посещавшая меня в Шанхае, ни шроф, ожидающий в передней, ни сборщица объявлений, от которой не чают, как отделаться, стенографистка, почетная профессия, сюда, пожалуйста, вам удобно, света достаточно». И, главное, кончились метания, суета, неуверенность. Отныне путь мой прям и ясен. Меня ведут к заветной цели. Через пять лет диплом советского вуза и профессия литератор. Мне надлежит лишь добросовестно следовать указаниям, лишь выполнять, твердо зная, что именно требуется от меня. А учиться так весело... Слова «Как весело учиться» я нахожу в одном из писем к матери, той зимой написанном. Голова моя сохранила свежесть и способность восприятия, память, пусть и не та, что была в юности, а все же совсем не дурна. Учение дается легко, я любила себя за это. Я не была тогда, разумеется, знакома со строками Ахматовой, но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен? Однако страх перед бегом времени испытывала постоянно, сама, видимо, не отдавая себе в этом отчёта, но догадывалась, совладать с этим ужасом может помочь только одно сознание, что минуты и часы уходят не напрасно, что день не потерян. Теперь я знала, чем заполнять вереницу дней, на 5 лет вперёд знала, была цель, было к чему стремиться, неумолимость бегущего времени не страшила. Этим, думаю, объясняется душевное равновесие, обретённое той зимой. А вот мне за 30, милая мама, писала я в Шанхай. А чувство такое, будто жизнь лишь началась и всё впереди. Сейчас весна, и по крутым казанским улицам бегут ручьи. А в июне заочником предстояло сдать 8 экзаменов и два зачёта. Между испытаниями 2-3 дня перерыва. Профессора давали нам консультации, разъясняли то, чего мы во время наших одиноких зимних занятий не были в состоянии долеть своими силами. На первом курсе, кроме меня, было ещё две заочницы, но обе москвичке. Все же остальные заочники, сколько их было, 8, 10, не помню. Представительство слабого пола в этом институте было значительно меньше, чем сильного. Меня поселили во втором этаже в общежитии девочек. Мальчики обитали во флигеле. Я была в комнате шестой, напротив, дверь в дверь жили ещё четыре студентки. Одна из них была старше меня, все остальные моложе, но курсами старше. Они учились на очном отделении. Свои экзамены либо сдали, либо до сдавали. Постепенно разъезжались, к концу месяца я осталась в комнате одна. Но всю первую половину июня институт гудел народом, жил полной жизнью. Звенели звонки, распахивались двери аудиторий, студенты курили в коридорах и на скамейках в саду, мелькали лица, многие из которых чего я тогда знать не могла, и в жизни моей не уйдут, так всё и будут мелькать передо мной, постепенно старея. То в писательских домах творчество, то в клубе, то во дворе дома, где я живу. Больше 30 лет прошло с того июня, и как же изменились эти лица, начиная с моего собственного. Государственные экзамены были главным событием июня. Они шли в зале, их принимала комиссия, что-то важное, торжественное совершалось за плотно затворёнными дверями. Проходя мимо, все невольно замолчали от уважения. Однажды я почти наткнулась на выходящего из зала Федедина. Следом идут другие члены комиссии, а рядом с Федединым молодая женщина, блондинка, а лицо огорчённое, едва не заплаканное. А он говорит ей красивым барственным голосом: "Но, дорогая моя, о чего ж другого мы могли ждать в Онегине? Всё перепутали". Тут их от меня заслонили, я так и не узнала, что именно перепутала эта несчастная и неужели провалилась. «Нет, просто получила тройку. Это мне сообщают студентки, делившие со мной комнату. Их осведомленность потрясает меня. Я, случайно идучи из сада, наткнулась на выход комиссии. Эти же трое так наверху и пребывали, и вот им уже все известно, и кто перепутал, что перепутал, и какая даже отметка». Студенток, деливших со мной комнату, было пятеро, но две из них из памяти моей почти выпали. Обе скоро уехали, обе в лет институте не доучились. Всё впор я с ними не встречалась. Трое же других учились на старших курсах, и им скоро предстояли госэкзамены, и они близко принимали к сердцу судьбу тех, кто сдавал теперь И были они переполнены своими делами, заботами, романами. Моя ближайшая соседка по койке, вернувшись однажды вечером из сада, улеглась, взяла книгу, но, я видела, не читает. С таким вдохновенным и читательным выражением лица никто не читает, да и страницы не переворачивались. А не произошло ли именно в тот вечер решительного и счастливого объяснения? И она, и муж ее, как он был в те годы молод, худ и обтрепан, до сего дня встречаются на моем пути. Это дружная пара, у них взрослая дочь, внучка. Целая жизнь прошла с той поры. К нам в комнату захаживали студенты. Один, высокого роста, малый, вот его я больше не видела, навещал маленькую и пухленькую блондинку, говорившую со своим поклонником капризным тоном и вечно нагружавшую его поручениями. Проверяла, видимо, свою власть над ним. На счёт Романов третьей, шатенка с красивыми серыми голубыми глазами, сказать ничего не могу. Была она сурова, неулыбчива, уверена в себе. И когда однажды за ней зашёл студент тёмнокурчавый в очках с серьёзной до мрачности, было ясно, визи чистый деловой. А о студенте там мне было позже сказано: талантливый прозаик, любимец Федина. И эти трое были прозаиками. Одну хвалил Толстовский, другой отметил Федин. Повесть какой-то из них была уже опубликована или принята к опубликованию. Короче говоря, я остро ощущала дистанцию меня от них отделявшую. Они эту дистанцию тоже ощущали. А на фоне всех волновавших госэкзаменов, а также событий их собственных биографий, испытания заочников, первокурсников для меня едва ли не вопрос жизни и смерти. Этих институтских старожилок волновати естественно не могли. Моя особа тоже не сильно занимала их внимание. Поначалу, правда, удивились, узнав, что живое я в СССР всего полтора года, а прежде жила в Китае, но подробностями особо не заинтересовались. Из вежливости, однако, спросили, что я пишу. Филетоны уронили меня в их глазах. Филетон это не серьёзно, это вам не романы, не повести, не рассказы. Звенели звонки, распахивались двери аудитории. на беспрестанно забегали соседки из комнаты напротив, все четверо сдавали госэкзамены, их рассказы слушались с волнением, однажды одна из них исчезла. Ей идти сдавать, а её нигде нет. Бегали, искали, окликали, под кровать заглядывали, а она не сумасшедшая прятаться под кроватью. Нет, она именно сумасшедшая с неё станет. Утром была сама не своя, глядела на фотографию своего ребёнка и прочитала: "Знал бы ты, что ждёт твою мамочку". Но в чём дело? Ведь это уже три экзамена благополучно сданы, но именно этого она боялась больше всего. Нервы не выдержали, вы же знаете, сколько ей пришлось пережить, когда я вместе со всеми бегала, искала, включалась в разговоры о нервах и экзаменационных страхах, как весело ощущать себя не чужеродным телом среди институтских старожилок, а быть активной участницей этой волнующей жизни. Бегленку, наконец, обнаружили за каким-то коридорным шкафом и извлекли оттуда маленькую дрожащую, говорили с ней добрыми увещевательными голосами, пытались отнять фотографию, не дала, сунула за шиворот, а перед моими глазами мелькнуло изображение голого младенца на подушке. Повели под руки вниз на экзаменационное судилище. Все кончилось благополучно, и помнится мне через несколько дней, когда госэкзамены уже позади и зал с распахнутыми дверями утратил свой таинственно пугающий вид. По тогда дважды вечером раздались звуки рояля и женское хоровое пение. То прощались друг с другом обитательницы общежития для девочек. Одни уезжали на каникулы, другие расставались с институтом навсегда. Я вошла, устроилась в уголке и слушала песни. Мы кончаем нашу пятилетку на Тверском бульваре, 25. и о бригантине, которая в далеком море поднимает паруса, сладостно мечтая о том, как я вольюсь в институтскую семью и стану в этом доме совсем своей».